Софья к Скалозубу, вы вечером к нам будете? Как рано. Пораньше съедутся домашние друзья, потанцевать под фортепиано. Мы в трауре, так балу дать нельзя. Явлюсь, но к батюшке зайти я обещался. Откланяюсь. Прощайте. Ваш слуга. Скалозуб уходит. Софья, молчалин. как во мне рассудок цел остался? Вы знаете, как жизнь мне ваша дорога. Зачем же ей играть и так неосторожно? Скажите, что у вас рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлемте к доктору. Пренебрегать не должно. Платком перевязал. Не больно мне с тех пор. Лиза, ударься об заклад, что вздор. И если б не к лицу, не надо перевязки. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того гляди подометчатский вас. И зуб, как свой хохол закрутит, Расскажет, обморок, прибавит сто прикрас. Шутить и он, горазд, ведь нынче кто не шутит. А, кем из них я дорожу? Хочу, люблю, хочу, скажу. Молчален, будто я себя не принуждала. Вошли вы, слова не сказала. При них не смела я отдохнуть, У вас спросить, на вас взглянуть. Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны. Да что мне до кого? До них, до всей вселенной. Смешно, пошутят их, досадно, пусть бронят. Не повредила бы нам откровенность эта. Неужто на дуэль вас вызвать захотят? Ах, злые языки, страшнее пистолета. Лиза, сидят они у батюшки теперь. Вот как бы вы порхнули дверь с лицом веселым, беззаботно.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 «Боюсь, что выдержать притворство не сумею. Зачем сюда Бог Чацкого принес?» Уходит. Молчален, Лиза. Молчалин, веселое создание ты живое. Прошу пустить и без меня вас двое. Какой личико твое, как я тебя люблю. А барышню? Ее по должности. Тебя от скуки. Прошу подальше руки. Есть у меня вещицы три, есть туалет, прихитрая работа, снаружи зеркальце и зеркальце внутри, кругом всё прорезь позолота, подушечка из бисера узор и перламутровый прибор, гольничек и ноженки так милы, жемчужинки растертые в белилы, помада есть для губ и для других причин, с духами скляночки, резеда и жасмин. Вы знаете, что я не льщусь на интересы, Скажите лучше, почему? Вы с барышни скромны, а с горничной повесы. Сегодня болен я. обвязки не сниму. Приди в обед. Побудь со мной. Я правду всю тебе открою. Уходит. Софья, была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать, скажи молчали.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 Дождусь ее И вынужу признание, кто, наконец, ей мил Молчалин, скалозуб Молчалин прежде был так глуп Желчайшее создание, уж разве поумнел А тот, хрипун, удавинник Фагот созвездие маневров и мазурки Судьба любви, играть ей в жмурки А мне, вы здесь, я очень рад Я этого желал И очень не в Конечно, не меня искали. Я не искала вас. Дознаться мне нельзя ли, хоть и не кстати, нужды нет. Кого вы любите? О Боже мой, весь свет. Кто более вам мил? Есть многие, родные. Все более меня. Иные. Хотите ли знать истины два слова? Малейшая в ком странность чуть видна веселость ваша. Нескромна, у вас тот час уж острота готова, а сами вы. Я сам, не правда ли, смешон?» Да, грозный вид, и резкий тон, и этих вас особенностей бездна, а за собой следить куда не бесполезно. Я стран. А не странен, кто ж, тот, кто на всех глупцов похож, молчалин, например. Пример мне не новый! Заметно, что вы желчь на всех излить готовы, А я, чтоб не мешать, отсюда уклонюсь. Постойте же! Раз в жизни притворюсь, Оставимте мои эти прени. Перед Молчалином прав я виноват. Быть может, он не то, что три года назад. Пускай в Молчалине ум бойкий гений смелый. Но если в нем та страсть, То чувство пылкость та, Чтоб кроме вас ему мир целый Казался прах и суета, и... Я это чувствую, сказать вам не могу. Но что во мне теперь кипит, волнует, бесит? Не пожелал бы я и личному врагу. А он смолчит и голову повесит. Конечно, с мире Все такие нерезвы. Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы. Чем голова его в век не была набита? Не грешен он ни в чем. Вы вас сто раз грешнее. Нет, нет, пускай умен час от часа умнее. Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос: что равнодушнее мне понести утрату, как человеку, вы, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том. Потом, от сумасшествия, смогу я отстеречься, пущусь подалее. Простыть, охолодеть, не думать о любви. Но буду я уметь теряться по свету, Забыться и развлечься. Вот нехотя свела с ума. Что притворяться? Молчали. Давичи мог без руки остаться. Я живо в нем участие приняла. А вы, случаясь на эту пору, Не позаботились расчесть, Что можно доброй быть ко всем. И без разбору. Но, может, истины в догадках ваших есть, И горячо его беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, Так невоздержно на язык, В презрении к людям так не скрыту, Что и смирнейшему пощады нет? Чего? Случись, кому назвать его? Град колкостей и шуток ваших грянет. Шутите, век шутить, как вас на это станет?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 Она его не уважает. Чудеснейшего свойства он, наконец, Уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства, И на душе проступков никаких, Чужих и в крив и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Шалит, она его не любит. Докончить я вам пособлю. Молчали на изображение. Но сколозуб вот загляденье, За армию стоит горой, и примезною стана лицом и голосом герой. Не моего романа, не вашего, кто разгадает вас. Появляется Лиза, сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Простите, надо бы идти мне поскорей. Куда? К прикмахеру, бог с ним. Щипцы простудит, пускай себе. Нельзя, ждем на вечер гостей».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 Вечер в доме Фамусова. Все двери настежь, кроме в спальню Софьи. В перспективе открывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся. Эй, Филька, Васька, ну ловчей, стало для карт. мел, щеток и свечей. Скажите барышне скорее, Елизавета, Наталья Дмитриевна. И с мужем их крыльцу еще подъехала карета. Все разбегаются. В гостиной остается один Чатский. Входит Наталья Дмитриевна, молодая дама. «Не ошибаюсь ли?» Он точно по лицу. «Ах, Александр Андреевич, вы ли?» С сомнением смотрите от ног до головы. «Неужто так меня три года изменили? Я полагала, вас далеко от Москвы. Давно ли?» «Нынче лишь». «Надолго?» Как случится? Однако, кто, смотря на вас, не подивится, полнее прежнего, похорошее ли страх? Моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Я замужем. Давно бы вы сказали. Мой муж, прелестный муж, вот он сейчас войдет, я познакомлю вас, хотите ли? Прошу. Он не спеси. А как себя ведет? Супружник должностей? Стражайший исполнитель. Иных особенно, да, с вами было в грех. Нет, не особенно. А всех, всегда и всех. Платон Михайлович, мой единственный бесценный, теперь в отставке, был военный, утверждает все, кто только прежде знал, что с храбростью его, с его талантом, когда бы служба продолжал конечно, был бы московским комендантом. Вот мой план. То он, Михалыч?» «Чацкий. Ба! Друг старый! Мы давно знакомы!» «Вот судьба! Здорово, Чацкий, брат! Платон любезный, славно! Похвальный лист тебе, ведешь себя исправно, как видишь, брат! Московский житель и женат за шум лагерный товарищи и братья!» «Спокоен или ленив? Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт, а мольный что? Назад твердил тому пять лет. Ну, постоянный вкус. В мужья все дороже. Брат, женишься, тогда меня вспомянет. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. От скуки как? Уж ты платишь дань? Платон Михалыч мой». К занятиям склонен разным, которых нет теперь К учениям, к смотрам, к манежу иногда скучает по утрам А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным? В полк? Эскадрон дадут? Ты обер или штаб? Платон Михайлович мой, здоровьем очень слаб Здоровьем слаб? Давно ли? Все ревматизм и головные боли Движение боли, в деревню, в теплый край, будь чаще на коне. Деревня летом, рай, Платон Михайлович город любит, Москву. За что в глуши он дни свои погубит, Москву и город, ты чудак. А помнишь прежнее, да, брат, теперь не так, ах, мой дружочек. Здесь так свежо, что мочи нет Ты распахнулся весь и расстегнул жилет Теперь, брат, я не тот Послушайся разочек, мой ангел Застегнись скорей Сейчас Да, отойди подальше от дверей Сквозной там ветер дует сзади Теперь, брат, я не тот Мой ангел Бог ради, от двери дальше Отойди Ах, матушка Часки, ну Бог тебя судил, что точно стал не тот в короткое это время, а помнишь раньше ногу в стремя и носишься набор жеребце, и холодный ветер, дуй, хоть спереди хоть стыла. Да, братец, славное житье-то было. Князь Тугоуховский, княгиня с шестью. дочерями. Наталья Дмитриевна тоненьким голоском «Князь Петр Ильич, княгиня Боже мой, княжна зизинь мими -ми! Громкие потом усаживаются и осматривают друг дружку с ног до головы. Первая княжна, вторая княжна, третья княжна, четвертая княжна, пятая княжна, шестая. Какой фасон прекрасный! Какие складочки! Пши-то бы Нет! Если видели, мой тюрлюрлю атласный!» Какой шарпку, мне подарил?» «Ах, да, Борежевый! Ах, прелесть! Ах, как мил! кто это там в углу взошли мы поклониться!» «Приезжий, Чацкий. Отставной?» «Да, путешествовал, недавно воротился». «И холостой?» «Да, не жена». «Князь, князь, сюда живее!» «К нам на вечер проси скорее!» «Наталья Дмитриевна знакомого!» «Вон он!» «Он камер-юнкер?» Нет. Богат? о нет, князь, князь назад. Графини Хрюмины, бабушка и внучка. Внучка, агран, мама, ну кто так рано приезжает? Мы первые. Вот нас частиц, вот первые, а нас за никого считает. Зла в девках целый уж Бог ее простит. Сечацкие вы Опять в России Как видите Вернулись холосты На ком жениться мне? В чужих краях на ком? О, наша тьма без дальних справок Там жается И нас дарят родство С искусницей модных лавок Множество других гостей Выходит из залы Между прочим и Загорецкий Софья Выходит из своей комнаты, все устремляется к ней навстречу. «Ебонсуар, вуаля, же вон дилежан!» «Вы не даны toujours le plaisir de la на завтрашний спектакль имейте билет? Нет. Позвольте вам вручить. Напрасно, кто бы взялся, другой вам услужить. Зато, куда я ни кидался, в контору все взято. К директору он мне приятель. Зарюй, в шестом часу, и, кстати, уж с вечера никто достать не мог». К тому к сему всех сбил я с ног, И этот, наконец, похитил уже силой у одного. Старик он хилый, мне друг, известный домосед, Пусть дома посидит в покое. Благодарю вас за билет, а за старание вдвое. Загорецкий. Платон Михайлович, прочь! Пойди ты к женщинам, и лги и их морочь. Я правду об тебе расскажу такую, что хуже всякой лжи.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 И обижаться вам смешно бы. А кроме честности есть множество отрад. Ругают здесь, а там благодарят. Ох, нет, братец, Москва. У нас ругают везде и всюду принимают. Хлёстово! Легко ли в 65 лет тащиться мне к тебе, племянница? Мученье! Час битый ехала с покровки Силы нет Ночь света представления От скуки я взяла с собой Арабку-девку да собачку Вели их накормить уже, дружочек мой От ужина сошли подачку княгине Княгиня, здравствуйте Ох, Софьюшка, мой друг Какая у меня арабка для услуг Курчавая, горбом лопатки Сердитая все кошечьи ухватки Да как черна «Да как страшно! Ведь создал же Господь такое племя! Черт сучий! В девичьей она позвать ли?» «Нет, в другое время!» «Вообрази! Их, как зверей, выводят на показ!» «Я слышала! Там город есть, Турецкой!» «А знаешь ли, кто мне припас?» «Антон Антонович Загорецкой!» Загорецкий выставляется вперед. «Лгунишка он!» «Вор!» Загорецкий исчезает. «Я от него была и двери на запор, да мастер услужить!» Загорецкий выставляется вперед. «Мне и сестре Просковье двоих арабченков на ярмарке достал. Купил он!» — говорит. «Чай в карты сплутовал!» Загорецкий исчезает. «А мне подарочек! Дай бог ему здоровья!» Чацкий с хохотом не поздоровится от этаких похвал. И Загорецкий сам не выдержал. «Пропал!» Кто этот весельчак? Из звания какого? Софья, вот этот Чатский. Ну! А что нашел смешного? Чему он рад? Какой тут смех? Над старостью смеяться грех? Я помню, ты дите с ним танцевала. Я за уши его дирала, только мало фамусов. «Сергей Сергеевич, запоздали, а мы вас ждали, ждали, ждали!» Подводит Хлёстовой моя невестушка, которую давно об вас говорено. Хлёстова, вы были здесь э, в полку? В том гренадирском? Его существу, хотел бы сказать... Новоземлянском, мушкетерском не мастерица я полкита различать оформлены есть отлички в мундирах выпушки погончики петлички.